Управление путей, например, было настолько предусмотрительно, что представило мне раз на утверждение заказ в несколько десятков миллионов рублей на возобновление в будущем оборудования Варшавско-Венской железной дороги, находившейся на польской территории, оккупированной немцами. И когда я мучительно изучал вопрос военной целесообразности представленного мне однажды проекта какой-то новой ветки, начальник управления, генерал Кисляков, человек большого ума и таланта, положительно недоумевал. Ведь всего на восемь миллионов. Неужели вам жалко их? Со времени революции эта легкость обращения с народными деньгами Нашла и другое применение. Многие начальники на фронте и вставки, уступая напору всяких комитетов и делегаций, отчасти желая снискать известную популярность, возбуждали неосновательные ходатайства о значительной прибавке содержания преимущественно тыловым, нестроевым элементом. Иногда напор, помимо меня велся, на доброго и стеснявшегося отказать Михаила Васильевича. И мне больших усилий стоило поставить вопрос этот в общегосударственные рамки, указывая, что нельзя благодетельствовать некоторым разрядам служилых людей, а необходимо планомерно улучшать материальное положение всех чинов армии и прежде всего находящегося в худших и более тяжелых условиях Боевого элемента как известно, к маю правительство довело солдатские оклады по разным званиям в армии от 7,5 до 17 рублей, во флоте от 15 до 50 рублей. Что касается офицерского состава, то все наши усилия остались тщетными. Ему даже убавили содержание путем упразднения добавочных выдач существовавших под архаическими названиями на представительство и фуражные к моему вступлению в должность все великокняжеские инспекторы были упразднены артиллерийскую сократили при мне но упрощение и сокращение всей системы мы не достигли ибо тотчас же снизу в стремлении к самоорганизации и верховному возглавлению начался жесточайший напор на правительство военное министерство и командование постепенно возрождались инспектуры санитарное инженерное авиационное задержано расформирование казачий общественные организации красного креста земства и городов также выбивались всеми силами из фронтового военного управления и требовали для себя верховного возглавления вставки. Приходилось вести борьбу против этих индивидуальных стремлений, грозивших затопить полевой штаб волною небоевых интересов. Помню, как какой-то фронтовой или всероссийский ветеринарный съезд на этой почве выразил мне недоверие за недостаток культурности и непонимание высокого научно-общественного значения ветеринарии. Но едва ли не наибольшее нетерпение и бурное стремление к абсолютной самостоятельности проявил военно-медицинский мир. Состоявшийся в начале апреля съезд врачей армии и флота требовал полной автономии, изъятие полевого санитарного инспектора из-под власти военного начальства и реорганизации ведомства снизу доверху на выборных коллективных началах. Фактически захватным правом эта автономность начала осуществляться на фронтах, в чрезвычайно разнообразных, иногда уродливых формах. «Далеко выходя за пределы компетенции и специальности».